Глава 39 девятая. «Сестры-лихоманки, ягоды будешь?» – спросил княжича. Василиса поняла, что это не кровь, а сок. Она сидела и ела ягоды, думая над словами черепуши. «А ведь и правда, если не одобрил отец простую девушку в качестве невесты для старшего сына, то разве он одобрит-то Василису, которая всю жизнь с нечистью борется?» о чем задумалась?» – спросил князь, а Василиса доела ягоды. О том, одобрит или нет твой отец меня, Василису, спросила Василиса. Он ведь простую девочку-то не одобрил. А мне плевать, заметил князь с улыбкой, одобрит или нет, это мой выбор, я так решил Так что это меньшее, что тебя должно занимать. Сейчас бы нам до мертвого посада побыстрее добраться. Это еще почему, спросила Василиса, лежа на котомке, глядя на звезды среди веток. Потому что я полетал немного, — заметил князь, прислонившись к дереву. «Черный посад и белый посад полностью братцу перешли. Видел я и Василису в черном посаде». «Неужели?» — перепугалась Василиса, дернувшись. «Вот теперь точно не усну!» да", вздохнул князь. «Чем больше мертвых, тем лучше ему. Он над покойниками хозяин, ими и пойдет. Людей в посадах оставит». а мертвых поднимет. Что с людей-то проком? Василиса поежилась. нервно ей стало от слов. Лес наполнялся звуками, она смотрела сквозь густой ельник на звезды. «Ты был там, за лесом?» – спросила она, понимая, что уснуть никак не получается. «Был. И я и до этого был, когда лес поменьше был», <смех> – усмехнулся княжич. Он подполз ближе и обнял ее, согревая. Только вот холод Нави чувствовался в его прикосновении. Страшно было Василисе, когда он прикасался к ней. Кажется, ее Навиа часть отзывалась на его силу. «И что там?» – прошептала Василиса, чувствуя, как душа греется рядом. «Раньше были терема каменные. В одном тереме много людей жило. В одном городе таком много теремов стояло. Миллионы людей. Телеги железные ездили». хотя заметил княжич. Людей раньше действительно много было. Это нечисти мало, а людей много. А сейчас все зарастает потихоньку. Скоро лес еще больше будет. Сейчас под шум леса, под пениночных птиц, под ласковый шепот листьев и сверчков все это казалось каким-то сказочным. Может и правда сказка все. А лес был всегда. И в нем жили люди. Нет, сто там много. Сто человек это целая деревня. Миллионы жили. Как же они, бедные, ели-то без леса. Лес она кормит и обогреет. Наверное, впруговать. Василиса не могла представить себе другой жизни, как не пыталась. Что вот так, если леса-то нет? Что тогда? И телеги железные с оберегами, небось, ездили. В одной тереме много людей жило. А много-то это сколько? 10 двенадцать, сто! Хм... С этими мыслями Василиса уснула. Проснулась она рано утром, когда свет позолотил елки. Тонкие лучики света проникали сквозь густой ельник и падали на сумку и на щеку. «Пойдем!» – послушался голос князя. «Пойдем!» – эхом отозвалась Василиса. Лес новно сам помогал и выбирал дорогу поспокойней. Перед ними, словно россыпь сокровищ, открывались грибные ягодные поляны. чё ты как-то приуныла!» – заметил князь. Боишься мертвого посада? Боюсь, согласилась Василиса, удивляясь, что никакая лесная нечисть по пути не встретилась. Не бойся, зевнул князь, я же рядом. Эти слова словно согрели ее, но ненадолго. По пути попадались деревни, которые приходилось обходить стороной. Несколько мертвых деревень пугали своей тишиной. Старые ленты висели на дереве, а их никто не обновлял. Некогда плодородные поля поросли лебедой и бурьяном в человеческий рост. Серые покосившиеся дома потихоньку умирали, сбившись в кучу. Неподалеку от домов кто-то протяжно выл. «Домовой одинокий воет!» – выдохнула Василиса. «Бросили его, с собой не взяли». «А, может, и брать-то никому было!» – заметила Черепуша. «Гляди, какие дома добротные побросали! не Небось, упырь какой выжрал! Или сестры-лихоманки!» «А, да, сестры-то ли хаманки то а!» Только сейчас Василиса увидела старый ров, который мы пахивали деревню, чтоб в него не пробрались тёстры лихоманки. И на душе стало тоскливо. Вой осиротевшего домового остался позади. "Василиса", послышался голосок со спины. "Не оборачивайся", произнёс князь. "Василисушка", другой голос был ласковым, вкрачивым. Он ещё и доносился откуда-то сверху. "Дамочка, пошла вон", послышался смех князя. «Иди отсюда, чахоточная, я знаю, что вы там все больные, и нечего косить под русалок». «Нет, ну, главное, снял девица привез домой подарок жене». «А ничего, девица где попала?» Кхм, «Лазят, что их снимать приходится». «А раньше-то такое было?» – спросила Василиса, когда они свернули. «Тут-то и было видно, что на дереве сидят красавицы, похожие на русалок. Волосы длинные, лица бледные, под тонкими рубахами все видно». «Были, да только они по-другому назывались», <смех> – рассмеялся князь. Василиса вздохнула. А вот и они на дереве сидят, путника выжидают. И горе тому, кто на их зов отзовется. «Василиса!» – послышался ласковый голос, словно шепот ветра. «Слышь, тебя случайно не Тупея зовут, а?» – спросил князь, не оборачиваясь. «Кашлея, чудесное имя. Но я все-таки назвал бы тебя Тупея». «Тупеечка, дорогая моя, иди отсюда! и кого-нибудь другого высматривай, а!» Лихоманка разобиделась и к сестрам вернулась. «Тоже мне устроили тифозный притон!» Поморщился князь. Солнце уже было в зените, а тропки петляли в травах, ведя куда-то, откуда не возвращаются. «Откуда здесь тропки?» Спросила Василиса, видя, что лес полон этих тропок. Раньше тропка свидетельствовала, что где-то неподалеку жилье... Но в лесу-то столько деревень-то не сыщется, а? Это лишачьи тропы, заметил князь. Я тебя лишачьими тропами веду, так быстрее будет. Хотела Василиса что-то сказать, что-то ласковое, да, передумала. Ей сейчас очень хотелось к нему прижаться, словно предчувствие дурное покой не давала. Почти пришли, заметил князь, когда сквозь чищобу непролазную пролегла тонкая тропа. Словно деревья, кусты и травы, все раступилось перед ними. «А вот это новости!» – заметил князь, когда из-за деревьев показалась поляна, покрытая туманом. «Стой за мной!» Поляна была огромной, только вот чувствовать мне было какое-то тревожное. «Удобно, не так ли?» – послышался голос князя, он шагнул на поляну. И тут Василиса ахнула. Она увидела деревянные стены посада, вокруг них белый туман – в котором стояли мертвые. «Карррр!» – послышался хриплый голос ворона. Он ударился о землю, представляя в человеческом облике. Из тумана вслед за ним шагнула Василиса Черная. Сейчас она была одета, как царица. Черный страшный кокошник, украшенный узором из черепов, черные бусы рясны, шли от края кокошника и рядами не спадали на ее грудь. Бледное лицо, темные глаза – Они внимательно смотрели на незваных гостей. Чудненько! Ха -ха усмехнулся ворон, глядя на Василису княрча И вы тут! Не придется за вами по всеми лесами гоняться, а? А я уж думаю, что вы на каком-нибудь болотце гнилом да схоронились! Хар! Ну, вот для чего ты посад то сравнивал, да? Войско, значит, собирал. Смердит твое войско, однако, заметил княжечек. Василиса смотрела на пустые белёстые глаза упырей, стоящих под стенами огромного посада. На острых колях ограживающих посад бревенчатой стеной, виднелись людские черепа. На ну что, братик!» – заметил Ворон. «Время-то пришло! До сокола-то я потом доберусь, а сейчас ты мне мешаешь немного».